Солнце встало. Сначала я не очень понимаю, где я. Мы на дороге где-то в лесу. Плохой сон. Снова эта стеклянная дверь. Рядом поблескивает хром мотоцикла, потом я вижу сосну, а потом соображаю, что мы в Айдахо. Двери фигура в тени рядом, не иначе, примстилась. Мы на Просике, правильно? Ясный день, искрящийся воздух. Ух, прекрасно. Едем к океану. Снова припоминаю сон и слова: мы увидимся на дне океана. И не понимаю, что бы это значило. Но сосны и свет сильнее любого сна, и недоумение потихоньку рассеивается. Старая добрая реальность. Вылезаю из спальника. Холодно. Я быстро одеваюсь. Крис спит. Я обхожу его, перебираюсь через поваленное дерево и иду вверх по просеке. Чтобы разогреться, перехожу на трусцу и резко набираю скорость. Хорошо. Хорошо, хорошо. Слово попадает в ритм бега. Какие-то птицы вылетают на солнце с холма в тени. И я провожаю их взглядом, пока не скрываются из виду. Хорошо. Хорошо. Хрусткий гравий на дороге. Хорошо. ярко Ярко-желтый песок на солнце. Хорошо. Иногда такие дороги тянутся на много миль. Хорошо. Хорошо. Наконец, дыхания уже не хватает. Дорога взобралась выше, и я озираю лес на многие мили окрест. Хорошо. Все еще отдуваясь быстрым шагом иду назад, уже не хрустя гравием так сильно, рассматривая подлесок и кустики там, где валили сосны. Снова у мотоцикла. Пакуюсь бережно и быстро. Все так знакомо, что куда. Я это делаю почти не задумываясь. Наконец остается спальник Криса. Я перекатываю парнишку не слишком грубо и говорю: Клёвый день. Он озирается, ничего не соображает, выбирается наружу и пока я складываю спальник одевается, толком не понимая, что делает. Надевай свитер и куртку, велю я. Сегодня на дороге будет прохладно. Он одевается, усаживается в седло, и на низкой передаче мы проезжаем по лесосеке до поворота на шоссе. Напоследок бросаю прощальный взгляд на лесосеку. Хорошее, милое место. Отсюда шоссе вьётся всё дальше вниз. Сегодня Шато Куа будет долгим. Я ждал его все это путешествие. Вторая передача, потом третья. На таких поворотах слишком быстро нельзя. Солнце красиво светит на эти леса. Прежде в нашем Shatokuwa висела дымка, проблема тыловой поддержки. В первый день я говорил о неравнодушии, а затем понял, что не могу сказать ничего значительного о неравнодушии, пока не понял его изнанка, качество. Сейчас, наверное, важно увязать неравнодушие с качеством. Они внутренний и внешний аспекты одного и того же. Тому, кто видит качество и чувствует его в работе, есть дело до этой работы. Неравнодушный к тому, что видит и делает, неизбежно имеет какие-то свойства качества. Стало быть, если проблема технической безнадёги вызвана недостатком неравнодушия как технарей, так и антитехнарей. И если неравнодушие и качество суть внешней и внутренний аспекты одного и того же, из этого логически следует, что вообще-то причина технической безнадёги отсутствие понимания качества в технике как технарями, так и антитехнарями. Безумная погоня Федора за рациональным аналитическим и стало быть, техническим значением слова качество на самом деле была погоней за решением всей проблемы с технической безнадёги целиком. Так мне во всяком случае кажется. Поэтому я подтянул тылы и переключился на классико-романтический раскол, который, по-моему, и лежит в основе всей технико гуманистической проблемы. Но и для этого требуется тщательно исследовать значение качества. Однако, чтобы понять значение качества в классических понятиях, требовалось подтянуть тылы в метафизике, в ее отношении к повседневной жизни. А для этого требовались еще более глубокие тылы в огромной области, которая связывает и метафизику, и повседневную жизнь, а именно в формальном мышлении. Поэтому я ушел от формального мышления к метафизике, а от нее к качеству. Затем от качества опять к метафизике и науке. И вот мы углубляемся, переходим от науки к технике, и теперь я считаю, мы наконец попали туда, где я хотел оказаться с самого начала. Но у нас уже есть кое-какие представления, коренным образом меняющие все понимание вещей: качество, будда, качество научная реальность, качество цель искусства. Остается лишь встроить эти представления в практический, приземленный контекст, и нет ничего практичнее или приземленнее того, о чем я твердил всю дорогу: починки старого мотоцикла. Дорога вьется дальше по ущелью. Солнечные лоскуты раннего утра со всех сторон. Мотоцикл гудит себе в прохладном воздухе среди горных сосен, и мы проезжаем небольшой знак, через милю можно будет позавтракать. "Есть хочешь?" кричу я. "Да!" орет в ответ Крис. Вскоре второй знак с надписью "Хижины", и стрелкой под ней показывает куда-то влево. Мы сбрасываем скорость, сворачиваем и едем дальше по грунтовке, пока она не приводит нас к пролифинным хижинам под купой деревьев. Ставим мотоцикл под дерево, выключаем зажигание и газ и входим в главное здание. Деревянные полы приятно и гулко стучат под мотоциклетными сапогами. Садимся за стол со скатертью, и заказываем яичницу, горячие блинчики, кленовый сироп, молоко, сосиски и апельсиновый сок. Холодный ветер нагнал нам аппетит. Я хочу написать маме, говорит Крис, ничего не имею против. Иду к бюро и беру бланки пансионата. Приношу Крис даю ему свою ручку. Утренний воздух и его взбодрил. Крис кладет перед собой бумагу, хватает ручку в кулак и секунду пялится на чистый лист. Поднимает голову. Какой сегодня день? я говорю. Он кивает и записывает. Потом вижу, как он выводит: "Дорогая мамочка". Некоторое время таращится на бумагу. Поднимает голову. Что писать? я ухмыляюсь. Попробовал бы час писать об одной стороне монеты. Я иногда вижу его студентом, но не риторики. Нас прерывают блинчики, и я говорю, что подложил письмо, я ему потом помогу. Даев я закуриваю, в животе свинцовым грузом блинчики яичница и все остальное. В окно замечаю, что снаружи вся земля в пятнах тени и света. Крис снова придвигает к себе лист. "Ну, теперь помогай", говорит он. "Ладно", отвечаю я, объясняю, что его заело. Это дело обычное. Как правило, говорю я, ум заедает, когда хочешь сделать кучу дел сразу. Нужно вытягивать слова насильно, от этого еще больше заедает. Надо все разложить по полочкам и делать одно за другим по очереди. Ты думаешь о том, что сказать вообще, и о том, что сказать сначала одновременно. А это очень трудно. Поэтому раздели. Составь список того, что хочешь сказать в любом порядке, а потом уже определим, как надо. Список чего, например? Ну, про что ты хочешь рассказать? про путешествие. Что именно про путешествие? Он задумывается. Про гору, на которую мы взбирались. Хорошо, запиши, говорю я. Записывает. Потом я вижу, как он записывает еще один пункт, потом другой, а я пока допиваю кофе и докуриваю. Тем, что хочет рассказать, он заполняет три листа. Оставь на потом, советую я. Мы еще подумаем. У меня все в одно письмо не влезет, говорит он. Видит, как я смеюсь и хмурится. Я говорю: А ты просто выбери лучше. И мы выходим наружу и снова садимся на мотоцикл. На дороге вниз по ущелью у нас все время хлюпает в ушах, уменьшается высота, теплеет, а воздух густеет. Прощай, высокая страна. По ней мы так или иначе ехали от Майлс-Сити. Заедание. Вот о чем я хочу сегодня поговорить. Если помнишь, когда мы выезжали из Miles City, я говорил Что ремонтировать мотоцикл можно формальным научным методом, изучать цепочки причин и следствий и определять их экспериментально. Цель была показать, что подразумевается под классической рациональностью. Теперь же я покажу, что этот классический порядок рациональности можно усовершенствовать, расширить и сделать гораздо эффективнее, формально признав в его действия качество. Но прежде надо перечислить кое-какие негативные аспекты традиционного ухода за мотоциклом показать, где тут собака зарыта. Первое заедание, застревание ума. Оно идет бок о бок с физическим застреванием того, что делаешь. Вот Крис этим мучился. Заедает, например, винт боковой крышки. Сверяешься с инструкцией, может там написано, почему винт не хочет вылезать, а там только: "Снимите пластину боковой крышки". Чудесный образец краткости технического стиля. Никогда тебе не скажут того, что хочешь знать. До этого ты не упустил ни одного действия. Винт заедать вроде не должен. Если есть опыт, вероятно, прыснешь растворителем ржавчины и возьмешь силовую отвертку. А если нет, примешься крутить отвертку пассатижами-тисками. Раньше тебе удавалось, а теперь удастся только сорвать шлиц. Умом ты уже настроился на то, что будешь делать, когда снимешь крышку. Не сразу осознаёшь Что досадная маленькая неприятность в виде срезанного шлица винта, не просто досадная и маленькая. Ты застрял, остановился, выдохся, и мотоцикл теперь никак не починить. Нередкий казус в науке или технике. Обычайнейшее дело. Заело и все. В традиционном уходе за мотоциклом ничего хуже не бывает. Даже думать о таком избегал, пока не прикипело. Книжка теперь не поможет. Научный разум тоже. Чтобы узнать, что не так, не нужны никакие научные эксперименты. Очевидно же, нужна лишь гипотеза, как вытащить этот винт со срезанным шлицем, а научный метод не предоставляет ни одной. Он применим, когда гипотеза уже есть. Вот нулевая отметка сознания. Застрял. Нет ответа. Кирдык, капут. Тебе жалко себя до слез. Теряешь время. Руки не оттуда растут. Не соображаешь, что делаешь. Постыдился бы себя. Отвез бы машину к настоящему механику, который такое умеет. Тут обычно верх берет синдром страха злости, и тебя подмывает сбить эту крышку зубилом, молотком, если нужно. Чем дольше об этом думаешь, тем больше хочется затащить машину на высоченный мост и скинуть вниз. Подумать только, такая крохотная щелочка в головке винта иначе-то тебя раскатала. Ты приперт к великому неизвестному, к пустоте всей западной мысли нужны идеи гипотезы. Традиционный научный метод, к сожалению, так и не дошел до того, чтобы подсказывать, где именно брать эти гипотезы и побольше. Традиционный научный метод всегда в лучшем случае идеально предсказывал то, что все и так увидели. С ним хорошо смотреть, где уже побывал, им хорошо поверять истинность того, что, как тебе кажется, знаешь, но он не может сказать, куда надо идти, если только то, куда тебе надо, не лежит там, где ты уже шел творчество, оригинальность, изобретательность, интуиция, воображение, иным словом, незаедаемость полностью вне его сферы. Спускаемся дальше по ущелью, мимо складок крутых склонов, откуда стекают широкие потоки. Замечаем, что с каждым новым ручьем река быстро набухает. Повороты здесь мягче, а прямые отрезки длиннее. Я переключаюсь на высшую передачу. Потом деревья редеют и мельчают. Между ними большие проплешины травы и кустарника. В куртке и свитере жарко, и я останавливаюсь на обочине, снять их. Крису охота сходить по тропе наверх, и я его отпускаю, а сам отыскиваю тенек посидеть и отдохнуть. Мне сейчас спокойно и задумчиво. На дорожном щите извещение о пожаре, что был здесь много лет назад. Написано, что лес восстанавливается, но своего первоначального состояния достигнет лишь через много лет. Хрустит гравий, крис спускается. Ходил недалеко, вернувшись, говорит: "Поехали". Мы перевязываем кладь, она немного скособочилась, и выезжаем на шоссе. После сидения на жаре пот быстро просыхает от ветра. Нас по-прежнему заело на заевшем винте, и единственный способ его разъесть бросить дальнейшее изучение винта по традиционному научному методу. Он не сработает. Нужно присмотреться к традиционному научному методу с точки зрения заевшего винта. Мы смотрели на винт объективно. Согласно доктрине объективности, неотъемлемой от традиционного научного метода, то, что нам нравится или не нравится в этом винте, не имеет отношения к правильному мышлению. Не следует оценивать то, что мы видим. Ум наш должен быть чистой дощечкой, на которой нам пишет природа. А потом уже разум заинтересованно выбирает что-то из наблюдаемых фактов. Но когда мы притормаживаем и незаинтересованно думаем через заевший винт, становится видно, насколько глупо вообще наблюдать незаинтересованно. Ну и где эти факты? Чего нам незаинтересованно наблюдать? Сорванный шлиц, не поддающуюся боковую крышку, цвет краскопокрытия, спидометр, ручку для заднего седока? Как сказал бы Пуанкаре, у мотоцикла бесконечное множество фактов, и нужные отнюдь не расшаркиваются и не представляются сами. По-настоящему нужные факты не только пассивны, они дьявольски неуловимы. Так что ж нам? Просто сидеть их наблюдать? Нет, придется лезть внутрь, искать их, а то мы так долго просидим, вечно. Как указывал Пуанкаре, у нас должен быть подсознательный отбор фактов для наблюдения. Разница между хорошим механиком и плохим, как разница между хорошим и плохим математиками. Все дело в способности отбирать хорошие факты из плохих на основе качества. Хороший механик обязан быть неравнодушным. Об этой способности формальному традиционному научному методу сказать нечего. Давно уже пора присмотреться к этому качественному предварительному отбору фактов, которые вроде бы так тщательно игнорировали те, кто делал из этих фактов слонов Сперва их пронаблюдав, Сдается мне, еще поймут, что формальное признание роли качества в научном процессе вовсе не уничтожает эмпирического видения. Оно его расширяет, укрепляет и подводит гораздо ближе к действительной научной практике. Наверное, главный недостаток, лежащий в основе проблемы заедания, то, что традиционная рациональность так упирает на объективность доктрину, утверждающую разделенную реальность субъекта и объекта. Истинная наука, дескать, начинается лишь когда их строго разделяет. Ты механик, вот мотоцикл. Вы навечно разделены. Ты с ним делаешь, это ты с ним делаешь что? Будут такие-то результаты. Этот извечно дуалистический субъектно-объектный подход к мотоциклу не режет нам слух, поскольку мы к нему привыкли. Но он неверен. Он всегда был искусственной интерпретацией, наложенной на реальность. А сама реальностью никогда не был Когда такая дуальность принимается полностью, между механиком и мотоциклом стирается некое невысказанное пограничье, чувство мастера к своей работе. Если традиционная рациональность делит мир на субъекты и объекты, она исключает качество, а когда застрял по-настоящему, только качество, а вовсе не какие то субъекты или объекты подсказывает, куда идти вновь обращаясь к качеству мы надеемся извлечь техническую работу из равнодушного дуализма субъекта объекта и поместить ее обратно в самововлечённую реальность мастера, где проявятся факты нужные нам, когда мы застреваем. Мысленно я вижу огромный длинный железнодорожный состав, это 120 вагонное чудище, такие постоянно гоняют по прериям, с лесом и овощами на восток, с автомобилями и другими промышленными товарами на запад. Я хочу назвать этот состав знанием и подразделить его на две части: классическое знание и романтическое знание. В этой аналогии классическое знание то, которому учит храм разума, тепловоз и вагоны. Все они и все, что в них. Если разделять состав на части, романтического знания нигде не найдешь, а будешь неосторожен, и вообще легко допустишь, будто в составе больше ничего нет. Не потому, что романтического знания не существует или оно не имеет значения, просто пока определение этого железнодорожного состава статично и бесцельно. Вот о чем я пытался сказать еще в Южной Дакоте, когда речь зашла о двух цельных измерениях существования. Два цельных способа смотреть на этот состав. Романтическое качество в этой аналогии не часть состава, Это ведущий край тепловоза, двумерная поверхность сама по себе не имеющая значения, если не поймешь, что наш поезд вовсе не статичная сущность. Поезд никакой не поезд, если никуда не едет. Изучая поезд и подразделяя его на части, мы неумышленно остановили его, а потому изучаем по сути не поезд, вот и застряли. Настоящий поезд знания не статичная сущность, которую можно остановить и разложить по полочкам. Он постоянно куда-то движется по рельсам, называемым качество, и тепловоз наш со всеми 120 вагонами едет лишь туда, куда ведут его рельсы качества, а влечет их по этим рельсам романтическое качество, ведущий край тепловоза. Романтическая реальность, режущая кромка опыта. Весь состав удерживается на рельсах именно ведущим краем поезда знания. Традиционное знание лишь коллективная память о том, где этот ведущий край уже побывал. На ведущем крае нет субъектов, нет объектов, есть только рельсы качеств впереди, и если у тебя нет формального способа оценки, если ты никак не можешь признать это качество, весь поезд никак не узнает, куда ему ехать. У тебя нет чистого разума, есть только чистая неразбериха. Только на ведущем крае все и происходит. В нем содержатся все бесконечные возможности будущего, и вся история прошлого тоже в нем. Где же еще? Прошлое не может помнить прошлого. Будущее не способно вырабатывать будущего. Режущая кромка этого мгновения прямо здесь и прямо сейчас ни иное, как общность всего сущего. Ценность, ведущий край реальности, уже не выступает незначительным отпрыском структуры. Ценность предшественник структуры. Ей дает начало доинтеллектуальная осознанность. Наша структурированная реальность подобрана заранее на основании ценности. И чтобы по-настоящему понять структурированную реальность, надо понять и её ценностный источник. Стало быть, рациональное понимание мотоцикла модифицируется с каждой минутой, что ты мотоцикл ремонтировал. И по ходу начинаешь видеть, что в новом и отличном от прежнего рациональном понимании больше качества. За старые липучие идеи не цепляются Есть непосредственная рациональная основа для их отрицания. Реальность больше не статична. Это не набор идей, с которыми надо либо бороться, либо им подчиняться. Отчасти она составлена из тех идей, что будут расти вместе с тобой, со всеми нами, за веком век. С центральным неопределенным членом, качеством, реальность по своей сути не статична, а динамична. А если по-настоящему понимаешь динамичную реальность, никогда не застрянешь У неё есть формы, а формы способны меняться. Конкретнее, если хочешь построить завод или починить мотоцикл или направить нацию по верному пути и не застрять, классическое структурированное дуалистическое, субъектно-объектное знание хотя и необходимо, но недостаточно. Ты не можешь быть равнодушен к качеству работы. Ты должен чувствовать, что хорошо. Вот что влечет вперед. С таким ощущением не просто рождаешься, хотя ты с ним рождаешься. Его еще можно развить. Это не просто интуиция, не просто необъяснимое умение или талант. Это прямой результат контакта с основной реальностью, с качеством, которое дуалистический разум в прошлом скорее скрывал. Все это звучит как-то запредельно и эзотерически, поэтому открытие шокирует. Оказывается, перед нами один из самых доморощенных приземленных взглядов на реальность. Что бывают на свете? Удивительное дело. В голову лезет Гарри Трумэн. Он как-то выразился о программах своей администрации. Мы их попробуем, а если не получится, ну что ж, попробуем что-нибудь другое. Может, цитата и не точная, но по смыслу близко. Реальность американского правительства не статична, сказал он, а динамична. Если нам не понравится, найдем что-нибудь получше. Американское правительство не собирается застревать на одном наборе форсовых доктринерских идей. Ключевое слово здесь получше качество. Можно поспорить, где внутреннюю форму американского правительства таки заедает. На самом деле, она не способна меняться под воздействием качества, но этот довод мимо кассы. А в кассе то, что и президенты, и все прочие от оголтелых радикалов до оголтелых реакционеров считает, что правительство надлежит меняться под воздействием качества, даже если правительство и не меняется. Федрова представление о меняющемся качестве как реальности настолько всемогущий, что целые правительства должны меняться, чтобы ей соответствовать. Вот во что мы всегда единодушно и бессловесно верили. А сказанное Гарри Трумным ничем не отличалось от практического прагматического подхода Любого лабораторного ученого Любого инженера или механика, если в своей повседневной работе он не думает объективно. Я проповедую чистую теорию, но на выходе почему-то получается то, что все и так знают фольклор. Ведь в каждой мастерской известно, что качество это чувство к работе. Теперь давай наконец вернемся к тому винту. Переоценим ситуацию. Допустим, наше заедание ноль сознания. Не худшее из всего, что могло случиться, а лучшее. В конце концов именно к нему с таким прилежанием стремятся дзен-буддисты, посредством каонов, глубокого дыхания, неподвижного сидения и тому подобного. Ум пуст, принимаешь пусто-гибкое отношение умановичка. Ты перед самым передним концом поезда знания на рельсах самой реальности. Для разнообразия представь, что этого мгновения нужно не бояться, а наоборот, стремиться к нему. Если твой разум по-настоящему глубоко заело, Может, гораздо лучше не перегружать его идеями. Решение проблемы часто поначалу кажется незначительным или нежелательным, но при заедании его истинное значение постепенно проясняется. Оно казалось маленьким из-за того, что его сделала таким твоя прежняя жесткая оценка и привычка к заеданию. Но вот прикинь. Как бы ни держался за это заедание, оно неминуемо исчезнет. Твой ум, естественно, и свободно сдвинется к решению, этого никак не предотвратить, если ты не ас заедания. Страх заедания излишен, ибо чем дольше не выкарабкиваешься, тем больше видишь качество реальность, которая всякий раз тебя растревает. На самом деле тебя заедало, потому что от заедания ты бежал по вагонам поезда знания, а решение все время неслось впереди поезда. Заедание не нужно избегать. Оно психически предшествует настоящему пониманию. Беззаветное принятие заедания ключ к пониманию качества как в механической работе, так и где угодно. И именно это понимание качества, проявленное заеданием, так часто создает механиков-самоучек, которые превосходят людей с институтским образованием, выучивших, как справляться со всем, кроме новой ситуации. Обычно винты так дешевы, малы и просты, что считаешь их незначительными. Но стоит окрепнуть осознанию качества, ты уже представляешь себе, что этот один отдельный конкретный винт отнюдь не дешев, не мал и не незначителен. Сейчас этот винт стоит столько же, сколько весь мотоцикл, ибо у мотоцикла нет никакой ценности, пока не вытащишь этот винт. Вместе с этой переоценкой винта является и желание расширить знания о нем. А с расширением знания я бы решил, придет переоценка того, что на самом деле есть этот винт. Сосредоточишься на нем, подумаешь о нем, застрянешь на нем подольше, наверное, со временем и начнешь видеть, что винт все меньше объект, типичный для своего класса, а все больше объект уникальный сам по себе. Потом сосредоточишься еще, и винт станет для тебя даже не объектом вообще, а собранием функций. Заедание постепенно стирает схемы традиционного разума. В прошлом, навсегда разводя субъект и объект, ты думал о них негибко, лепил класс, называемый винт, и он казался нерушимым и реальнее самой реальности, на которую ты смотрел, и не мог придумать, как его разъесть, поскольку вообще не мог придумать ничего нового, не видел ничего нового. Теперь же вынимаешь винт, и тебя не интересует, что он такое. Что он такое, перестало быть категорией мышления. Это длящийся непосредственный опыт. Он уже не в вагонах, он впереди и может изменяться. Тебя интересует, что он делает и почему. Ты знаешь функциональные вопросы. а К ним подстегнется подсознательное развлечение качества, то же, что привело Пуанкаре к фуксовым уравнениям. Как именно ты решишь проблему, неважно, коль скоро в твоем решении есть качество. Винт воплощает собой комбинацию жесткости и клейкости, имеет особую спиралевидную сцепку. Тут естественно подумать о применении силы и растворителей. Таковы одни рельсы качества. Другие могут привести в библиотеку, где ты посмотришь в каталог механических инструментов. В нем можно наткнуться на полезное устройство для извлечения сорванных болтов. Или позвать приятеля, который кое-что соображает в механике ну или просто высверлить этот винт выжечь его горелкой а то помедитируешь на него и появится новый способ его извлечения до какого никто никогда не додумывался а он лучше прочих и его можно запатентовать и через пять лет станешь миллионером как тут предскажешь что может случиться на рельсах качества все решения просты после того как их найдешь, но они просты лишь когда знаешь каковы они Шоссе 13 бежит вдоль другого рукава нашей реки, но теперь уходит вверх по течению, мимо старых лесопильных городов и сонных пейзажей. Иногда съезжая с федеральной трассы на шоссе штата, кажется, будто отлетел назад во времени, как вот сейчас. Симпатичные горы, симпатичная речка, ухабистая, но приятная асфальтовая дорога. Старые здания, старые люди на крылечках. Странное дело. Старые, уставшие дома, заводы и мельницы. Техника вековой или полувековой давности всегда лучше на вид, чем новые. Там, где потрескался старый бетон, растут сорняки, трава и дикие цветы. Аккуратные, ровные, прямоугольные очертания прогибаются там и сям. Единые массы сплошного цвета свежей покраски обретают пеструю, изношенную мягкость. У природы своя не геометрия. Она как бы сглаживает преднамеренную объективность этих зданий некой случайной, спонтанностью архитектором неплохо бы присмотреться. Вскоре оставляем реку и старые сонные здания в стороне и взбираемся на сухое плато с лугами. На дороге так много бугров, ухабов и кочек, что надо сбросить скорость до 50. В асфальте попадаются подлые выбоины, внимательно смотрю на дорогу. Мы уже привыкли к большим расстояниям. В Докотах такие отрезки показались бы нам длинными, а тут они коротки и легки. На машине теперь Естественнее, чем без нее. Местность совсем незнакома. Я раньше здесь не был, но все же не чужак. Наверху, в Гроинзвели, Айдаха, из губительной жары вступаем в ресторан с кондиционером. Там глубокая прохлада. Пока ждем шоколадных коктейлей, я вижу у стойки студента, он поглядывает на девушку рядом. Она роскошна, и не я один это замечаю. Девушка за стойкой тоже наблюдает со злостью, но думает, что больше никто не видит. Треугольникс. Мы незримо проходим сквозь мгновение чужой жизни. Снова в жару и почти сразу за Гренджвелом видим сухое плато, которое поначалу выглядело прерией, вдруг обламывается в огромный каньон. Наша дорога спускается все ниже, сотнями крутейших поворотов во вздыбленную каменную пустыню. Хлопаю Криса по коленке и показываю на повороте, откуда все видно. Он вопит: "Ничего себе!" на самой кромке переключаюсь на третью, потом закрываю дроссель. Двигатель ноет, чихая и вниз. Когда мотоцикл достигает самого дна, позади у нас высота в тысячи футов. Оглядываюсь и через плечо, вижу муравьишки машины далеко вверху. Теперь только вперед по этой сковородке, куда бы ни вела нас дорога.